Полустанок, Алабама, 29 декабря 1938 года «Дорогой Санта-Клаус, огромное тебе спасибо за мою собаку-леди. Прости, что я не сильно верил в тебя, ты настоящий. И я очень тебя люблю за твой подарок. Я мечтал об этой собаке. Совсем не важно, что у неё нет лапы». У меня вот нет руки, и я из-за этого горевал, но теперь больше не горюю. Леди не чувствует себя колекой. Я беру с неё пример. Мы играем, она умеет приносить палочку и мячик тоже. На следующий год ничего мне не дари. Ещё раз спасибо. Вечно твой друг Бади Тредгут младший. По скриптам. Дай знать, не могу ли я что-нибудь для тебя сделать.